Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава одиннадцатая. Тайная вечеря. Все присутствующие были в шоке. Старик Ю от волнения аж подпрыгнул. «Что ты творишь? Разве в правилах не сказано, что нельзя разбивать столовые приборы? Но ты...» «Я знаю, что делаю». ответил ему Ю-Хо, не отрывая взгляда от осколков бокала. «Да как у тебя хватает наглости так говорить? Тебе должно быть стыдно после всех нарушений правил!» В хижине установилась тишина. Все были уверены, что Ю-Хо опять нарушил правила, а потому они тревожно уставились на стену с вопросом. Никто и подумать не мог, какое наказание понесет человек, нарушивший правила в четвертый раз». Учитывая, что Лысый сошел с ума уже после первого наказания, страшно представить, что ждет Ю-Хо. На мгновение стена засветилась красным, но тут же погасла. Она пару раз поменяла цвет с красного на белый, но на ней так и не появилось ни слова. Наконец, она снова стала черной. 154-й был в шоке. Стоящий рядом с ним 922-й добавил масла в огонь. Похоже, система сейчас взорвётся. В конце концов, тишину разрушил сам нарушитель спокойствия. Он передал осколки бокала Ювэну. Посмотри внимательно. Мне кажется, там что-то есть внутри, но я не могу рассмотреть, что это. Мои глаза разболелись. Ювен запаниковал. Прат, но это против правил разбивать столовые приборы. Юхо закрыл глаза на пару секунд, затем раскрыл их и спокойно ответил: "С чего ты взял, что я разбил столовый прибор?" Ювэн взял в руки осколок и мысленно подумал: "Я что, по-твоему, слепой?" Но вслух сказать это не решился. В вопросе сказано, что осталось 12 столовых приборов. Ты считать умеешь?" продолжил Юхо. «Или мне тебя научить?» В хижине снова установилась тишина. В этот момент присутствующие наконец поняли, что именно пытается сказать Ю-Хо. Вопрос четко указал, что осталось всего 12 столовых приборов, стоящих на обеденном столе. Естественно, что разбитый бокал не входит в эти 12 приборов. Система непреднамеренно исключила разбитый бокал из общего числа столовых приборов – Так почему бы не разбить его снова? «Братец, можно я буду звать тебя папочкой?» Ювен буквально расцвел на глазах. Он поднял осколок и принялся внимательно его рассматривать. Он делал это так долго, что у старика Ю начали сдавать нервы. Он уже был готов треснуть сына по голове, когда Ювен закричал. «Здесь и правда что-то есть!» На дне бокала был слегка вогнутый круг. Ю Вэн изменил угол наклона стекла, когда рассматривал его в свете масляной лампы. И благодаря этому смог там что-то разглядеть. «Если вы посмотрите сюда, под таким углом, то сможете увидеть!» Экзаменующиеся поспешили к нему. Они вертели и крутили основание бокалу, но так и не могли поймать нужный угол. «Что там? Где оно?» Татуированный мужчина крутил основание, но так ничего и не увидел. Наконец он сдался. «Давай уже говори, что ты там увидел?» «Если бы я смог все четко рассмотреть, думаешь, я крутил бы этот осколок в разные стороны?» Ю Вэн решительно настроился поругаться с татуированным, но в этот момент кто-то ударил его по плечу. «Дай я посмотрю». Этим кем-то оказался Ю Хо. Он на мгновение закрыл глаза, чтобы расслабить их. И только после этого взял осколок из рук Ювена. Вот так вот. Смотри под этим углом. Ювен выставил осколок в нужную позицию и указал пальцем на то место, где ножка бокала соединялась с основанием. Там же что-то есть. По-моему, это какая-то картинка, но я не могу её чётко рассмотреть. Если честно, я даже не могу понять, это картинка или всё же слово. Юхо задумчиво хмыкнул и снова разбил осколок от колов от него остаток ножки бокала. Здесь что-то есть, вскрикнул Ювен, когда поймал это что-то, что выпало из осколка. Он держал в руках свою находку, как будто она была самым ценным сокровищем в его жизни. Остальные экзаменующиеся подошли поближе. В руках Ювэна была тоненькая бумажка по размеру не превышающая бобовое зёрнышко. Скорее всего, этот листочек бумаги был спрятан в самой ножке бокала, и если бы Юхо её не разбил, то вряд ли бы кто-то смог его увидеть. Задняя сторона листочка была полностью чёрной и по виду напоминала крошечное зеркало. На передней стороне были нацарапаны всего два слова: "Симон Зелот". Иностранец Майк тихо прошептал эти два слова. Две пожилые женщины, стоящие рядом с ним, уставились на него в непонимании. Что? Майкл готов был плакать от того, что он ни слова не понимал по-китайски. Спустя несколько молчаливых минут кто-то наконец произнёс: "Тайная вечеря". "О чём ты говоришь?" зарычал наговорившего татуированный мужчина. Говоривший оказался худощавый мужчина болезненного вида, которого звали Джоу Цынь. Он всегда выглядел уставшим и подавленным. За всё время экзамена он ни разу ничего не сказал, а потому неудивительно, что остальные экзаменующиеся его не замечали. Это был первый раз, когда всё внимание присутствующих было направлено на этого мужчину. Они ждали, когда он объяснит свои слова. Джо Цин мельком взглянул на татуированного и принялся объяснять. Я говорил об известной картине Леонардо да Винчи Тайная вечеря. Татуированный хотел что-то сказать, но Джо Цин заметил это его намерение, испугавшись, что татуированный может задать глупый вопрос из разряда: "Кто такой этот да Винчи?" Мужчина быстро повернулся к Юхо. Симон Зилот Один из двенадцати апостолов. — И ты знаешь имена всех двенадцати апостолов? — удивленно спросил Ю Вэн. Джоу Цзинь кашлянул, пытаясь скрыть неловкость. — Я изучал теорию искусства, поэтому немного разбираюсь в этом вопросе. Сейчас как раз было время ужина, и экзаменующихся было ровно двенадцать. Не может быть, чтобы все это было совпадением. Пока пожилые люди пытались вспомнить, что это такое Тайная Вечеря, Ювен и Юяо в унисон воскликнули. «Иуда!» Именно Иуда был известным предателем, одним из двенадцати апостолов, собравшихся на Тайную Вечерю. Похоже, экзаменующиеся наконец-то нащупали правильное направление. Это открытие моментально всех взбодрило. Однако, когда один из присутствующих взял нож и собрался было нацарапать ответ, все тут же вскричали: "Нет, не имя! Каждому столовому прибору, стоящему на обеденном столе, был присвоен номер. Так что им не нужно было писать на стене Иуда. Нет, нужно было написать номер бокала, который принадлежал Иуде. Татуированный мужчина нетерпеливо подбежал к обеденному столу и принялся внимательно осматривать бокалы. Он собственными глазами видел листок бумаги, выпавший из разбитого бокала. Однако сейчас, когда он осматривал целые бокалы, он ничего не мог рассмотреть, как бы сильно ни старался. Его глаза почти прилипли к стеклу. Ну почему я ничего не вижу? Вообще-то Не только он не мог ничего увидеть. До этого момента все они внимательно изучили каждую частицу бокалов. И если бы всё было так просто, то они бы точно что-то заметили. Каждый из них знал, что где-то там спрятана бумажка, но найти её не представлялось возможным. Но что самое плохое, эти бокалы нельзя было разбить. Ювэн вдруг хлопнул себя по лбу. «Я знаю!» «Что? Отражение! Мы с сестрицей Ю-Яо писали на стене формулы отражения. Мы не можем увидеть имена в стекле, потому что неправильно подобрали угол отражения. В общем, не знаю, как это объяснить, но я уже сдавал в школе похожий экзамен». Невнятное объяснение Ювена вогнало всех в отчаяние. Если он даже не может объяснить, то как он собирается что-то делать? И всё же, некоторые решились ему довериться. И что же нам нужно делать? Ювен понял, что пропал. Если честно, то в последний раз я сдавал экзамен по физике 3 года назад. Так что я уже и не помню. Мы так и знали. Юхо спокойно наблюдал за глупцом Ю. Изначально он собирался немного потерпеть и послушать весь этот бред, который нес его брат. Однако затем его взгляд упал на троих наблюдателей, сидевших на диване и не вмешивающихся в учебный процесс. 922-й умудрился кое-как установить мангал и принялся ожарить на нем говядину. 154-й периодически жалобно поглядывал на 922-го. Однако Ю-Хо не мог точно сказать, был ли его жалобный взгляд связан с голодом или же с тем, что ему приходится терпеть придурка-напарника. Что же касается 001-го, этому наблюдателю можно было даже не шевелить пальцем. Одного его вида было достаточно, чтобы вывести Ю-Хо из себя. оторвав взгляд от наблюдателей, Юхо сорвал ключи с пояса охотника и ушёл на кухню. Тоненькая бумажка была спрятана между ножкой бокала и основанием и отражалась в стекле. Что же делать, если рассмотреть бумажку было практически невозможно? Правильно. Сделать так, чтобы она отразилась ещё раз. Юхо обшарил все полки, но так и не смог найти никакой жидкости. Ранее охотник А упомянул, что у него припрятано вино. Вот только принести его он так и не успел. Единственной жидкостью на кухне была кровь, и та уже успела подсохнуть. Однако, чем сложнее что-то найти, тем важнее это что-то. То, что жидкость так сложно найти и подсказало Юхо, что это и есть решение их проблемы. Он вышел из кухни и внимательно осмотрел хижину. Его взгляд остановился на двери соседней комнаты, той, на которой висел мёртвый петух. Это была единственная комната в хижине, которую они так и не обыскали. Решившись, Юхо подошёл к двери, достал ключи и открыл её. Из комнаты сразу пахнуло застарелой пылью. Закрыв нос и помахав рукой, чтобы развеять пыль, Юхо принялся осматривать комнату. Это было небольшое помещение, напоминающее кладовку. Вот только вместо швабр и тряпок здесь расположился деревянный столик, на котором одиноко стояла бутылка вина. Юхо вышел из комнаты. Нашёл «Да, да, да, точно! Я вспомнил! Нужно добавить воды!» – радостно вскричал Ю Вэн. Они разлили вино по бокалам, и комната наполнилась запахом дешевой браги. Распитие вина было у охотника А самой любимой частью ужина. Жаль, что ему так и не довелось этим насладиться. Ю Хо поднял бокал номер один, в котором плескалась желтоватая жидкость, Экзаменующиеся окружили его и принялись внимательно всматриваться в бокал. "Вижу! Я вижу!" Пьяница Ю был в восторге. Он самым первым смог разглядеть бумажку. В бокале отразилось следующее имя. "Матфей!" "Матфей! Это точно Тайная вечеря! Давайте поскорее найдём Иуду!" радостно вскричал Джо Уцзи. Все тут же принялись поднимать бокалы и читать содержимое бумажек. Один за одним раздавались имена. Варфоламей, Иоанн, Филипп, Фома. Так были найдены 10 имён. Последний, двенадцатый, бокал стоял прямо перед трясущимся, как осиновый листок, лысым. Осталось всего два имени, но они были самыми важными. Иуда, и Иисуса. И если сейчас в одиннадцатом бокале окажется имя Иисуса, это будет значит, что лысыму выпал бокал с именем Иуды. А это, в свою очередь, значит, что именно лысый и есть тот проклятый гость, которому суждено умереть. Лысый был так напуган, что казалось, он умрёт от страха ещё до того, как узнает вердикт. Даже когда он был в той ужасной комнате, даже когда он видел вокруг себя кровь, даже когда охотник А позвал его, даже тогда ему было не так страшно, как сейчас. Неожиданно комната озарилась радостными криками. «Иуда! Иуда!» Лысый застыл на мгновение, а затем упал на стол. «Иуда оказался в одиннадцатом бокале!» «Слава тебе, Господи!» «Это не он! Не ему суждено умереть!» Джоу Цзинь взял нож в руки. На его лице впервые за все это время расцвела улыбка. «Я напишу цифру, согласны?» Подойдя к стене, он сделал глубокий вдох и медленно начал царапать на стене. «Один!» Он только было собрался выцарапать еще одну единичку. Как кто-то оказался позади него и схватил его за руку. Стоп. Нас едва не обманули. Джоу Цин обернулся и обнаружил позади себя Юхо. Тот спокойно добавил: "Не 11, а 12. Тайное вечеря человеком, который оказался проклят и распят, был не Иуда, а Иисус. А потому гость, сидевший на стуле под номером 12, и был тем проклятым гостем и удоже был всего лишь предателем на стене с ответами была нацарапана цифра 12 юхот только-только опустил руку с ножом как вдруг радио которое молчало с момента приветствия начало говорить защитан правильный ответ экзаменуемые дали ответ раньше положенного срока и успешно сдали этот экзамен Пожалуйста, дождитесь окончательного распределения наград и наказаний. К каково это сдать экзамен на 35 часов и 11 минут раньше положенного срока.